Ректора в своем кабинете не оказалось. Мы немного постояли возле закрытой двери на втором этаже главного корпуса, после чего недовольный магистр Орманс потащил нас в деканат, располагавшийся этажом ниже. И нет, он не позволил Гордону Стаффорду переодеть разодранные штаны, заявив, что все должны стать свидетелями его позора. На это староста, хмыкнув из-под тишка, накинул на себя иллюзию. В деканате, который лишили зрелища полуголого драконьего зада, царила суматоха. Зъерошенные секретари, преимущественно люди, перекладывали с места на место папки, заполняли бумаги, ведомости и формуляры. И на вопрос магистра Орманса, где найти нового ректора, внятного ответа дать не смогли. Потому что этого никто не знал. Пусть я прибыла в столицу Элизеи только позавчера, но уже успела выяснить, что Академию драконов постигло большое горе. Летом скончался их почти бессменный ректор Архимак Курмас который возглавлял Академию более ста лет, и на его место поставили совсем уж молодого. По особому указу императора. К тому же дикам факультета боевой магии тоже покинул свой пост. Отправился воевать в пустоши, а другого на его место назначить еще не успели. Это входило в обязанности нового ректора, к которым тот еще как следует не приступил. Из-за этого в Академии царил, если сказать мягко, некий хаос. На счастье или же на нашу беду, тот самый ректор как раз вошёл в дверь деканата. За ним шагал ещё один светловолосый дракон, и я отстранённо подумала, что попала на смотр лучших боевых магов Элизеи. Потому что они куда больше походили на таких, чем на педагогический состав. Впрочем, нового ректора Академии драконов я уже видела этим утром. Во дворе возле главного корпуса проходила парадная линейка. Я встала позади всех, и никто не обратил на меня внимания потому что территория у двух академий была общей, и люди, и драконы друг от друга особо не шарахались. Да, время от времени случались стычки. Драконы привычно осмотрели на всех свысока, считая себя выше остальных в иерархии Элизеи. А люди, по возможности, старались обходить их стороной. Поэтому на линейке я не привлекла к себе внимания. Мало ли, человечка заблудилась, кому она нужна. Оказалось, никому, и я с интересом послушала речь нового ректора. Его звали Лорд Грейсон Ховард, и его род принадлежал к высшим. Опять же, я читала о Ховардах на пратте. Его предки совершили множество великих и героических деяний, покрыв своё имя вечной славой. Возможно, Лорд Грейсон Ховард последовал по их пятам, но книга у меня была старой, написанной ещё до его рождения. Так что оды подвигам Грейсона Ховарда будут петь в другой. Зато его речь на торжественной линейке вышла на удивление логичной и доходчивой. Я даже заслушалась. Ректор говорил о том, что привычный нам мир меняется, основы, заложенные ещё драконьими предками и два тысячелетия подряд являвшиеся гарантами единства и стабильности для всех миров, входивших в состав Элизеи, поколебались. Старые связи рвутся, грани истончаются, переходы между мирами становятся нестабильными, и больше всего от этого страдают нижние миры. Но закрывать глаза на подобное жителям Верхних не стоит. Потому что однажды похожая угроза постучится и в их дома. Всё к этому идёт, имперские маги и учёные дают неутешительные прогнозы. Ждать осталось уже недолго, поэтому нам не стоит пребывать в заблуждении. Да, смертельно опасные пустоши на данный момент — это удел низших миров, но через них приходят монстры, угрожающие спокойствию всей империи Элизеи. Если их не остановить, они доберутся и до средних, а потом и до высших. Долг всех граждан империи — защищать своё отечество, но при этом... «Вы должны понимать, что на страже границ Империи станем именно мы, боевые маги, элита Элизеи», говорил темноволосый ректор. Я находилась довольно далеко. Его лицо особо было и не разглядеть, но он показался мне довольно интересным. «На наши плечи ложится большая ответственность», — продолжал он. «Вся Империя смотрит на нас. Вам придётся научиться принимать эту ответственность и жить вместе с ней». Точно так же, когда император назначил меня ректором Академии Элизея, я принял эту ответственность. Но теперь пришёл и ваш черёд. Вы должны знать, что под моим руководством дважды за этот учебный год пятый курс боевой магии отправится в пустоши». Его слова встретили не только с огромным энтузиазмом, но и с ликованием, хотя на месте своих однокурсников я бы особо не радовалась. Примерно так закончилась утренняя линейка, после чего был час перерыва до начала первого занятия. Я отправилась бродить по территории, позабыв о завтраке, пока не пришло время идти на монстрологию. Теперь я здесь, в деканате, стою под тёмными очами ректора. Магистр Орман крайне недоволен, трясёт немытыми волосами, бормоча о вопиющем нарушении правил Академии с моей стороны. Староста страдает амнезией, судя по его недовольному взгляду. Он уже забыл, что его чуть было не лишился. А ректор смотрит на нас оценивающе. Ну что же, я тоже на него посмотрела. Высокий, мощный, мускулистый. Мужественно красивое лицо, тёмно-серые глаза. Взгляд резкий, наверное, даже пугающий, если бы у меня оставалась способность пугаться. Но мне нисколько не было страшно. Я понимала, что произошла ошибка, которую очень скоро исправят. Осталось подождать совсем немного. Мне здесь не место, поэтому драконы соберутся с мыслями и отправят меня туда, где я и должна быть». Вернут на прат, но перед этим я повидаю Элизею на деньги из императорской казны, а заодно прочту несколько книг, которые успела взять в библиотеке Драконьей Академии. Те, что было не достать на пратте. Заодно посмотрю на ставленника императора вблизи. Мне будет о чём рассказать в своей академии, а потом и дома, в семье. В такого легко влюбиться, подумала я ещё на линейке. И сейчас, увидев его вблизи, решила, что ни в чём не ошиблась. Но для людей влюблённость в драконов до добра не доводила никогда. Да, влюбиться было слишком легко, а выкинуть из головы сложно. Но так как я не собиралась делать первого, то надобность во втором отпадала сама по себе. «И что же тут за собрание?» — поинтересовался ректор. «У меня появились вопросы к некоторым студентам, которые я бы хотел обсудить с новым руководством», — противным голосом сообщил ему магистр Орманс. После этого окинул нас со старостой таким взглядом, что стало понятно. Будет ей обидничать, да ещё как. Впрочем, ничего другого от него я не ждала. «В мой кабинет живо», — приказал нам ректор и распахнул портал. Я уставилась на это с величайшим интересом, сперва на портал, а затем и на самого ректора, прикидывая. Стоявшие на стенах деканаты заклинания я почувствовала уже давно и даже успела рассчитать их силу и магическую мощность, придя к заключению, что через такие мне не пробиться. Я бы не смогла, зато ректору это удалось играючи. Следовательно, либо я не знала подобного заклинания, потому что магия драконов для меня чужеродна, или же Грейсон Ховард обладал столь сильным даром, который я не брала в расчёт. Но если прикинуть силу магического тока, которая сорвалась с ладони лорда Ховарда, затем умножить её на «Эй, человечка!» Обратился ко мне магистр Орманс, и голос его был на редкость ядовитым. «Вам что, людям, нужно особое приглашение? Ну-ка, живо за мной!» Расчёты тотчас же вылетели из моей головы, и я шагнула в портал. В просторном кабинете ректора, массивная дубовая мебель, солидное собрание книг на полках и светлый кожаный диван в углу, мы очутились всей толпой. Не только со старостой с штанами, потому что иллюзорное заглянание в этом месте моментально улетучилось, словно его и не было, но и с возмущённым преподавателем по монстрологии, а также с ректором и сопровождающим его светловолосым магом. Последний молча направился к дальней стене. Тряхнул головой, откидывая с глаз длинную светлую чёлку. Затем, пошарив за книгами, достал из недр книжной полки початую бутыль. Открыв пробку, принюхался. Затем сотворил себе стакан, наполнил его до краёв и осушил. Магистр Орманс посмотрел на него с жадностью. «Итак, я внимательно вас слушаю», — мягким голосом напомнил себе ректор. Это было обманчивое впечатление. Многое в его облике казалось мне обманчивым. За спокойными движениями скрывалась грациозность хищного зверя. Магический дар внушал уважение, как и то, что лорд Ховард был назначен на должность ректора в столь молодом возрасте. На вид ему вряд ли было больше 30-35, следовательно, он пользовался особым доверием императора, заслужить которое тоже было делом непростым. Впрочем, само назначение было мне вполне понятным, пустоши стали появляться всё чаще и чаще. Поэтому в Империи сменились приоритеты, а вместе с ними и руководство лучшей Академии Элизеи. Новые времена требовали иного подхода, военного, поэтому во главе Академии драконов поставили человека с соответствующим опытом. Вернее, дракона. Но всё-таки интересно, промелькнуло у меня в голове, почему Грейсона Ховарда сняли с передовой, заперев в этих стенах. Быть может, дело в том, что он... Я заметила, что лорд Ховард немного прихрамывал, когда направлялся к своему столу. Заодно и то, как он взмахивал рукой перед тем, как с ладони сорвалось заклинание пространственного перехода. Судя по всему, его что-то тревожило. «Вполне возможно, ранение», — сказала я себе. Оказывается, пока я рассматривала ректора, тот тоже окинул меня внимательным взглядом. На секунду задержался на моём лице, мазнул глазами по заколке в форме цветка ибриса. После чего отвлекся, потому что магистр Урманс принялся жаловаться на нарушенные мною правила академии и на то, что я сама ходящее нарушение. И куда только смотрел ректор Урмас? К сожалению, достопочтенный архимаг применил запрещенные приемы и умер, так что ему этот вопрос больше не задать. Отозвался Грейсон Ховард, и я едва удержалась от смешка. Хорошо, что удержалась, потому что ректор посмотрел мне в глаза. Итак, студентка Райт. «Объясните, чем было вызвано ваше шокировавшее магистра Орманса поведение на занятии по монстрологии?» «Пожалуй, плечами. Могу я объясниться, мне несложно». Магистр Орманс нисколько не контролировал ситуацию. Подозревая перед началом урока, он попытался протрезветь, но у него это не вышло. Ректор едва заметно усмехнулся. Его друг, кажется, наоборот, боявшийся протрезветь, ацулютовал мне бокалом и сделал большой глоток. «Да как ты смеешь, мерзкая человечка!» — с яростью прошипел магистр Орманс. Он переменился в лице и продолжал меняться, словно нечто, сидевшее у него внутри, рвалось наружу. И я решила, что сейчас из преподавателя полезет дракон. Это показалось мне интересным. В Нижних Мирах драконы были редкостью, а смене ипостаси я читала только в книгах, а в Элизее видела крылатых ящеров исключительно издалека. «И правда, студент карает. Как вы смеете заявлять такое?» — раздался саркастический голос светловолосого мага. «Небольшое опьянение нисколько не умаляет достоинств боевого мага. Наоборот, оно их только подчёркивает». «Вполне возможно, что и подчёркивает», — согласилась я с ним. Но магистр Орманс почему-то забыл, что Хадириши появились в Академии недавно, и студенты с этими существами ещё не сталкивались. К тому же обе самочки только что обзавелись потомством, поэтому были на редкость агрессивны. О чём преподаватель тоже забыл предупредить. Ну и это ещё не всё. Да, описание методов по борьбе с хадиришами есть в учебнике по монстрологии за пятый курс. Мне кажется, на странице 214 -й. Но мои однокурсники до него ещё не дошли, потому что мы и есть пятый курс. «Она права», — подал голос Гордон. «Мы такого не проходили. Я этих». Хадириши в глаза не видел. «Вот же тварь!» И попытался вернуть на место порванную штанину, закрыв прореху на ягодице. Магистр Орманс замешкался, затем, откашлявшись, неуверенно поинтересовался, что «Хм, неужели в учебнике за пятый курс? Он-то думал, в конце четвёртого? Откуда вы это знаете?» — с удивлением спросил меня Грейсон Ховард. «Потому что я прочла учебник, господин ректор. И когда бы вы успели его прочесть?» Книги нам выдавали вчера вечером. Я закончила читать рано утром, потому что учебник по драконологии за пятый курс показался мне интереснее. Ректор снова усмехнулся. Кивнул, удовлетворенный моим ответом, после чего повернулся к преподавателю. «Вы отстранены от уроков до окончания служебного разбирательства, магистр Орманс. Совет попечителей даст оценку вашей методике обучения. После этого будет ясно, вернётесь ли вы к своей должности или нет. Свободны. «Погодите, но я...» Но магистр Орманс был свободен, тогда как я, сама того не желая, обзавелась врагом среди преподавателей Академии Драконов, потому что взгляд его не предвещал мне ничего хорошего. «Теперь вы». Ректор повернулся к старости. «Гордон Стаффорд. Напомнил тот своё имя. Вы тоже свободны, Стаффорд. Но не сразу, потому что для вас у меня будет наказание. Сперва я поговорю с мисс. «Лоурен Рейд, подсказала ему, и ректор кивнул. «Откуда вы, Лоурен?» — задал он мне вопрос. «Или из какого мира?» Внимательный взгляд тёмных глаз, казалось, пронизывал меня насквозь. Странное ощущение. Неудобное. Словно вводившее меня в ступор и лишавшее связанных мыслей. И Станариса, Скинув охватившее меня оцепенение, сказала ему. Ректор на пару секунд задумался. Никогда о таком не слышал. Наконец признался мне. Дичайшая глушь. Подал голос его товарищу, успевший к этому времени не только осушить второй стакан, но плеснуть себе и в третий раз. Водный мир, клочки суши там и сям. Но настолько ничтожные клочки, что там драконы и приземлиться негде. Кажется, на танарисе выращивают голубых моллюсков, которые подают в столичных ресторанах. И ещё этот. Такая синяя ерунда. Цветки ибриса подсказала ему. Эту ерунду используют в целительстве как в нижних, так и в высших мирах. Она обладает отличными заживляющими и восстанавливающими функциями. «Может и так, но этот мир не для драконов», сделал неожиданный вывод светловолосый маг. «Для людей он тоже не особо подходит, если только для рыб». На это я пожала плечами. Мне нечего было ему возразить, потому что в чём-то он оказался даже прав. Тут маг выпил содержимое стакана, потянулся за бутылкой и потерял к нашему разговору интерес. Зато в него вступил ректор. «Итак, Лоурен Райт из мира Тонарис», — произнес он. «Надеюсь, вы понимаете, что произошла досадная ошибка, и в Академии драконов вам не место». «Потому что я человек», — любезно поинтересовалась у него. «Точно так же, как мой родной мир не место для драконов, так и эта Академия не место для меня». Лорд Ховард кивнул, не став лукавить. «Понимаю», — сказала ему. Я заметил эту ошибку несколько дней назад. Попытался её исправить, но одного моего решения недостаточно. Оказалось, для победителя имперского математического конкурса перевод в другую академию возможен только с личного разрешения императора. Я уже отправил ему прошение, но, подозреваю, ответ займёт какое-то время. «Всё ясно», — сказала ему. «Спасибо вам, господин ректор, за то, что вы пытаетесь восстановить справедливость». Он снова кивнул, словно не почувствовал сарказма в моих словах. «Кстати, как вы победили в том конкурсе?» — поинтересовался у меня. Произнеся это, уставился на меня так, словно подозревал в нечистой игре. «Конечно же, всё дело в связях», — понизив голос, сообщила ему. «Как же иначе? Ведь я обычный человек. А этот конкурс по умолчанию могут выиграть только чистокровные драконы». Но мне заранее подсказали все ответы, так что оставалось лишь их вписать в нужные места на листе. Немного старания, и вот мне уже прислали 300 фартингов за победу, а ещё билет на телепорт, в Акрейн. Так что всё отлично получилось. Только вы об этом никому не говорите, пусть это останется нашим секретом». Лорд Ховард сдавленно усмехнулся, оценив мою иронию. «Ну что же, мисс Райт». Уверен, ваш перевод не заставит себя долго ждать, и Академия Прикладной Магии будет рада столь блестящему студенту. «Здесь же место для драконов и настоящих боевых магов», — подсказала ему. «Для тех, кто ходит в пустоши», — качнул головой ректор. «И способен вернуться оттуда живым». Я промолчала, хотя мне только что в мягкой форме объяснили, что делать мне здесь нечего, и эта Академия не для таких, как я. И даже назвали причину. Но свою обиду я могла, если только засунуть туда, куда вновь постарался пристроить порванную штанину Гордон Стаффорд, украдкой пытавшейся хоть как-то заделать оставленную хадиришами дыру на ягодице. У него ничего не вышло, вот и у меня не получилось. Мне всё-таки было обидно. Тут ректор повернулся к старости. «До момента своего перевода мисс Райт будет находиться под вашим личным присмотром Стаффорд. Отвечаете за неё головой». Произнес он это таким тоном, что стало ясно, не шутил. «Но за что?» — страдальчески произнес староста. «Почему именно я должен за ней приглядывать? Я ведь ничего такого не сделал». «За это и будете», — с невозмутимым видом отозвался ректор. «За то, что вы ничего не сделали, Стаффорд». На этом наша аудиенция закончилась, и мы понятливо покинули кабинет. Я шла первой, но вовсе не из-за того, что моя нянька, Гордон Стаффорд, решил проявить галантность. Мне не хотелось ещё раз увидеть то, на что я уже успела вдоволь насмотреться. К тому же к этому моменту я успокоилась и сумела себя убедить, что до перевода в людскую академию оставалось всего ничего. Скорый император даст своё согласие, после чего я уж как-нибудь найду способ вернуться на прат. Грейсон Ховард и Киран Сандерс. Итак, произнес Киран, когда они остались вдвоем, выпьем же за здоровье нового ректора Академии драконов. И пусть его жизнь не оборвется столь неожиданно, как старого. Ты думаешь в возрасте 183 лет? Иронично поинтересовался Грей, вспомнив об архимаге Урмасе. В окружении шестерых детей, 22 внуков и бесчисленного количества прапраправнуков. Ты прав, немного подумав, кивнул его товарищ. Нам с тобой до такого не дожить, так что давай мы просто выпьем. Скоро закончится твой вынужденный отпуск. Ты вернешься в патруль, после чего сможешь приложить все усилия и не дожить до 33. Насколько тебя здесь заточили? Нагод, поморщился Грей. Тот монстр в пустоши едва не разрубил его на части, спас его Киром, вытащив едва живого с поля боя. Но пусть подвижность тела почти полностью восстановилась, владение магией до сих пор не вернулось в полной мере. Целители давали Грею три месяца до окончательного выздоровления. Но император почему-то захотел услышать год, и напрасно Грей осторожно намекал тому на ошибку. Вместо этого император отдал под его руководство осиротевшую после кончины ректора Урмоса Академию Драконов. Игрею пришлось принять новое назначение. Пусть он и собирался вернуться в пустоши, но вместо этого всю последнюю неделю перенимал и вникал в дела Академии, одновременно стараясь не поддаться соблазну и не погрузиться в пучину выпивки, в которую уже долгое время пребывал его друг. Зато Киран не планировал из неё выныривать. В те редкие моменты протрезвления, когда друг поднимал голову над поверхностью, он напрочь отвергал любые предложения возглавить факультет боевой магии, а заодно поделиться опытом и своими знаниями со студентами. Киран — именно тот, кто нужен будущим боевым магам. Грей был в этом уверен. Как и в том, что его друга нужно вытаскивать из состояния, в котором тот находился вот уже несколько месяцев. Если он отправится в пустоши таким, каким он был сейчас, оттуда он уже не вернётся. Это понимал не только Грей, но и император, запретивший лорду Кирану Сандерсу участвовать в боевых действиях до особого его распоряжения. Причину знали даже в дворце. Киран лишился самого дорогого, что могло быть у дракона — своей пары. Его невеста погибла в одном из патрулей, и с тех пор он не мог прийти в себя, заливая горе крепкой выпивкой. Грей пытался быть рядом, отвлечь друга от тягостных мыслей и приглядывая, чтобы тот не наделал глупостей. Отдать Кирану руководство над факультетом боевой магии, уговорив также вести практический курс, показалось ему отличной идеей. К тому же, Грею предстояло вскоре отправиться со студентами-пятикурсниками в пустошь. И те должны быть готовы к испытаниям, которые их поджидали. Он собирался не только привести, но и вывести их оттуда, не потеряв при этом никого. Любая ошибка могла серьёзно испортить его планы. То есть ошибочно зачисленная на пятый курс боевой магии человечка — Лоурен Райт. Надо же, удивился сам себе Грей. Он даже запомнил её имя. Впрочем, в голове у него отложилось не только имя. Девушка была среднего роста и удивительно ладненькая. Худенькая фигурка, но при этом Грей оценил вздымающиеся под мешковатым форменным платьем холмики её груди. Всё в её фигуре оказалось именно таким, как ему нравилось, да и лицо было на загляденье. Тонкая, словно светящаяся изнутри кожа, правильные черты, полные губы и изумительного цвета глаза. Василькового, словно глупый цветок на её заколке. Заколку он тоже заметил, хотя редко обращал внимание на подобные вещи. «О чём же ты задумался?» — раздался голос Кирана. «О новенькой человечке?» Его друг, как всегда, оказался крайне проницательным и сделал безошибочные выводы. «Ты прав», — кивнул Грей. «Надо поскорее от неё избавиться. Иначе ей придётся отправиться с нами в пустошь. Не уверен, что она оттуда вернётся». Киран кивнул. «Там она не выживет, даже если ты отведёшь свой курс в самое безопасное место. Точно так же, как не выжила моя Нора». И снова потянулся за стаканом. Грей вздохнул. Киран, прошу тебя, мне бесконечно жаль, что такое произошло с ней и тобой. Но тебе все-таки не стоит начинать. Знаю. Киран осушил бокал до дна я соловело посмотрел на остатки виски в бутылке. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, а вот что я тебе скажу, Грей. Теперь я свободен. Больше никаких привязанностей и брачной метки. Она исчезла так, что я могу. «Да, я могу кутить, мой дорогой друг». «Отличные новости», — пробормотал Грей. «Что скажешь, если мы с тобой сегодня посетим девиц, не слишком обременённых моралью? О, я ещё помню те пару мест в Акрейне, где мы с тобой бывали в пору нашей юности. Я скажу тебе то, что в твоей бутылке всё ещё что-то осталось на дне. Давай ты её допьёшь, вот так». С руки Грея слетело сонное заклинание и виски, на которые отвлёкся Киран, и прозевал подлый магический удар из-под не понадобилось. «Потом ты немного поспишь на диванчике», — добавил Грей, — «а я ещё поработаю. Девец с низкой моралью мы с тобой оставим на другой раз». «Смотри, ты мне пообещал», — зевнул Киран. «Кстати, о той человечке. Как она вообще прошла конкурс?» «Я видел те задания, когда мы ещё учились в Академии». Закрыл их в полнейшем ужасе и постарался больше никогда не вспоминать. «Кажется, ты говоришь об обязательной императорской проверке в начале пятого курса», — кивнул Грей, «а не о том конкурсе. Но в любом случае, где бы она ни победила, это внушает уважение». «Даже несмотря на то, что она человек», — снова зевнул Киран. Кстати, ты заметил, какая она худая? Словно её не кормили несколько дней подряд. Пятого курса сейчас в расписании боевая подготовка. Ведёт её магистр Шлессер. А я его помню ещё по своей учёбе. Этот монстр похлеще тех, кто встречается в пустоши. Та девица попросту не переживёт его урок. И тебе даже не придётся её никуда переводить. Киран снова зевнул, после чего побрёл в сторону дивана в дальнем углу комнаты, а Грей порядком встревожился. Он не собирался терять студента в первый же учебный день, даже если этот студент — человек. «Пожалуй, я немного вздремну», — раздался голос друга. «Знаешь что, Грей, отправляйся-ка ты кутить без меня. У тебя ещё всё впереди. Пока нет метки, ты самый счастливый дракон на свете». А потом, когда встретишь ту самую, ты начнёшь переживать за неё больше, чем за себя самого. Не договорил, заснул. А Грей с недовольным видом поддёрнул вверх правую рука в своей чёрной рубашке. На загорелом плече с татуировкой третьего батальона имперских боевых магов начал проступать рисунок брачной метки. Грей заметил первые его признаки два дня назад, но решил, что это ошибка. Сегодня брачная метка проступила ещё ярче, и сомнений больше не оставалось. Когда она проявится окончательно, он обязательно встретит ту, которая предназначена ему богами. До случая с Кираном Грей считал, что это счастье, хотя справедливо опасался столь резких перемен в своей жизни. Теперь же, увидев, как страдает его друг, серьёзно в этом засомневался. «Всё это крайне не вовремя», — вынес он свой вердикт. Нужно было подождать ещё несколько лет. Но слушать его ни метко, ни драконьи боги, конечно же, не собирались, и с этим было уже ничего не поделать. Тут мысли Грея снова вернулись к человеческой девушке по имени Лоурен Райт. Грей помнил свои занятия у магистра Шлессера. Они были такими, что даже драконы переживали их с трудом. Киран был прав, хрупкой человеческой девушке там не место. Поморщившись, Грей распахнул портал, пробив его прямиком на тренировочное поле.